«Флора, дорога домой. Я шла по шоссе. Сын весил килограммов семь, но я была так измочалена, что мне казалось, будто тащу слоненка. Впереди показалась автозаправка. Мы ввалились туда. Тесное помещение, пропахшее автомобильными ароматизаторами и растворимым кофе, с нашим появлением наполнилось запахом пожара. Но никто не обратил на нас внимания». Или сделали вид, что не заметили. Я зашла в туалет, умылась. Дождалась, когда к колонке подъехало такси. «Мне нужно домой, но у меня нет денег», — обратилась я к таксисту. «Отвезите меня, пожалуйста». «Далеко ехать?» — с сомнением поинтересовался он. Я назвала адрес и добавила, что у меня есть золотые серьги. Вынула их из ушей. «Еще у меня было с собой жемчужное ожерелье, подаренное Поленовым на Новый год, но эта вещь была слишком дорогой, чтобы предлагать ее за поездку в такси. Продав ее, я рассчитывала прожить как минимум полгода, даже если не удастся найти работу. Нет, серьги не нужны». Таксист захлопнул дверь. Охранник заправки в синем комбинезоне уже подозрительно присматривался ко мне, решив, похоже, что я попрошайничаю или что-то вроде этого. «Он сделал пару шагов в нашу сторону». Чёрт побери. Если меня выставят в заправки, ловить такси на дороге придётся слишком долго, дольше, чем я смогу продержаться сейчас. Я нащупала в кармане старый айфон, который мне в последний момент пихнула Марина. Есть ещё телефон. Он рабочий, только разряжен, прокричала я, стучав в закрытое окно. Таксист с сомнением опустил стекло. Я протянула мобильник. Он повертел его в руках. Краденый? устало спросил он. Подарили. «Ну, садись», — ответил водитель и бросил аппарат в бардачок. Мы поехали. К счастью, когда у меня отобрали телефон и ноутбук полтора года назад, ключи от квартиры не забрали. Я боялась, что с домом могло что-нибудь случиться, что квартира уже опечатана, я же не платила коммуналку, что замки поменяли, а меня выселили через суд. Но ключ легко юркнул в замочную скважину, и дверь открылась. Я вошла. Села на пол и заревела. Когда-то психолог сравнила мои слезы с дождем. Так вот, если в те дни мои слезы лились ливнем, то сейчас это был ураган. Вселенский потоп. Тряслись руки, челюсть, коленки. Я ими захлебывалась. Напуганный Гоша рыдал вместе со мной.